Глава 18 Делать нечего. Когда лучше написать Ярославу? Сейчас, утром. Точно знаю, что лучше именно написать, поскольку позвонить мне духу не хватит. Но даже писать как-то поздновато. Но все равно сейчас напишу, иначе за ночь изведусь. Нашла шефа в Пишу. Здравствуйте, извините за беспокойство, Ярослав Леонидович. Вы спите? Хотя боль в голове мешает думать, но вроде... Нормально получилось сообщение. О! Значок появился, что шеф получил и прочитал, и что ответ: Здравствуйте, Шурочка. Почему вас интересует этот вопрос? Блин, наверное, все-таки неудачное сообщение вышло. Теперь Ярослав решит, что я про него думала. Спит он там или нет. Подзависла. Думаю, как деликатно объяснить шефу, что мне не интересует его режим сна. Шурочка. Ладно, просто проигнорирую тот вопрос. Что-то я совсем разволновалась. «Ярослав Леонидович, тут у меня небольшое происшествие. Я, скорее всего, не смогу завтра выйти на работу. И, возможно, послезавтра». «Что случилось?» «Я упала». «Надеюсь, не с моста?» «Подкалывают еще?» «Нет, с мостов я падаю, только если что-нибудь перед этим выпила горячительного. Сегодня не успела. В ванной поскользнулась». «Все нормально? Вы целы?» «Да, почти». Если бы совсем все нормально было, то не отпрашивалась бы. Немного разбила голову. Не хотела бы пугать посетителей и коллег. Вы вызвали врача? Нет, зачем? Я почти нормально себя чувствую, только внешний вид не очень. Если вы ударились головой, у вас может быть сотрясение. Доктору стоит показаться в таких случаях обязательно. Если мне станет плохо, покажусь. Так вы не против, если я завтра не приду? Александра, это не шутки. «Вас есть кому отвезти к врачу?» «Нет, и я не собираюсь сейчас никуда ехать, уже поздно». «Вы живете там, где указали в анкете?» «Да, а что? Сейчас по этому адресу находитесь». «Ярослав Леонидович, мне не нужна помощь, спасибо». «Я как раз недалеко от вас, уверена, знаю хорошую круглосуточную клинику. До нее ехать не больше десяти минут. Затраты на лечение будут включены в рабочую страховку. Колеблюсь». «Напрягать начальника своими проблемами — это... ну, такое...» «Но врачу показаться в самом деле было бы неплохо. Ярослав ведь сам предлагает помощь. Я не навязываюсь». «Ярослав Леонидович, наверное, все-таки не стоит». «Какой у вас этаж, Шура?» «Четвертый, а что?» «Я подъехал. Подъездная дверь открыта, сейчас буду подниматься». В панике бросила телефон и поковыляла к шкафу. «Халат надеть». А то я как вышла из ванной, в чем мать родила, так в этом виде осталась. От шкафа, как могу, быстро ковыляю в ванную, снять свое нижнее белье с сушилки. Только сняла и спрятала, как раздался звонок в дверь. «От же!» — принесла нелегкая. «Кажется, моего босса синдром спасителя». «Угу. А у меня синдром неудачницы. В этом самом спасении нуждающийся. Прям идеально сошлись». Да нет, ерунда, конечно. Просто мой начальник, похож, хороший человек, ну а я неловкая. Дверной глазок узрела шефа. Как неловко-то. Открывать не хочется, но и держать босса возле запертой двери тоже некрасиво. Человек обо мне беспокоится. Здравствуйте, произношу я, открывая дверь. Добрый вечер, Александра. Мяу. Здоровается котенок, сидящий возле моих ног. Посильнее запахиваю халат под изучающим взглядом шефа. Как-то остро сейчас почувствовала, что под халатом на мне ничего нет. Но взгляд Ярослава направлен отнюдь не на халат.